Глава 64. Я должна пойти к ней. Где ее искать? Даже если Парис знает, вряд ли он в силах объяснить. Он мечется на постели, то изгибается дугой, то падает на спину и царапает грудь. Кровь кипит, кипит, — бормочет он, закатывая свои ослепшие глаза. Его лицо до неузнаваемости искажено судорогой. — Мой царевич, сделай глоток. «Это отвар есенца крицкого Тебе будет легче». Склоняется над ним врач. «Энона!» Шепчу я на ухо Парису. «Где она живет? «На горе Ида». Поворачивается он ко мне. «У горячих источников. У тех, что ближе к водопаду». На, «На горе Ида повсюду горячие источники. И водопадов тоже множество. Кроме постоянных, есть такие, которые появляются во время таяния снегов. Дорогой мой!» «Как называется водопад?» Парис только стонет в ответ и пожимает плечами и комкает в руках одеяло. «Сейчас ночь, но я не могу ждать до утра. Яд распространяется слишком быстро. Я приказала запрячь две колесницы, принести плащ и факел, а также вызвала охрану. Потом бегом бросилась через площадь к дворцу Гектора. Двери были закрыты на засов, но я стала колотить в них и кричать, чтобы меня впустили. Дверь открылась, и я прорвалась мимо изумленного охранника с криком «Андромаха! Андромаха!». Появилась одна из приближенных служанок Андромахи и с очень недовольным видом сказала, что госпожа удалилась в свои покои, она готовится отойти ко сну. «Я должна поговорить с ней. Позови ее. Я откинула плащ, чтобы служанка узнала меня. «Не может же она не выполнить распоряжение возможной будущей царицы Трои!» Она выскользнула, унеся с собой светильник. Каждый удар сердца напоминал мне, что драгоценные секунды уходят, а вместе с ними тает надежда на спасение Париса. Мне показалось, что прошла целая вечность, когда появилась наконец Андромаха, кутаясь в тунику. «В чем дело, Елена?» — спросила она голосом, которым разговаривают с надоедливым ребенком. «Мы должны поехать на гору Ида!» — крикнула я. Ты должна поехать со мной. Умоляю тебя, Андромаха, я не могу одна. Помнишь, я ходила с тобой. Теперь ты помоги мне. Сейчас?» Она дернула головой, посмотрела в темное окно. «Это невозможно. Нужно подождать, пока расцветет. Даже если мы не нарвемся на греков, все равно это очень опасно. Помнишь, как мы заблудились на обратном пути?» Ее лицо трудно было разглядеть в полумраке, но особой симпатии ко мне оно не выражало. Судя по всему, смерть Гектора навеки пролегла между нами. Все равно она должна пойти со мной. Должна. Она лучше меня знает дорогу. Я схватилась за ту тунику и потянула, едва не сорвав ее с Андромахи. Андромаха. Я должна добраться до горы Ида. Я должна найти одну женщину, нимфу, даже в кромешной темноте. Ждать нельзя. Парис ранен отравленной стрелой. Если его кто-то может спасти, то только эта женщина... Она знает разные секреты. Иначе он умрет до рассвета. Мне показалось, что чем больше я умоляю, тем меньше сил у меня остается. Она стояла неподвижно, как камень, и каждую минуту я отнимаю у Париса и трачу на этот камень. О какой женщине ты говоришь? Ее зовут Инона. Она знает секреты целебных трав. Она вылечивает даже неизлечимые раны. Я должна найти ее и привести к нему, иначе он умрет. Кто-нибудь знает, где ее найти. «Ты знаешь, я видела ее однажды, это было недалеко от того места, где она живет, в роще». Я вспомнила. Мы с Парисом любили там друг друга. Если я выйду на нужную тропинку, я смогу восстановить весь путь шаг за шагом. «А если нас поймают греки, у меня нет выбора!» — крикнула я. «Если меня захватят, я буду меньше страдать, чем сидя в безопасности и глядя, как яд убивает Париса». Конечно, я понимала, что Андромаха смотрит на вещи иначе. Если ее захватят в плен, то я буду повинна в том, что погубила существо, о котором обещала Гектору заботиться. За спасение Париса я готова заплатить любую цену, но нельзя этого требовать от Андромахи. Я взяла себя в руки и сказала. Я все понимаю. Ты не можешь пойти. Прости мне мой эгоизм. Значит, я пойду одна. Вероятность, что найду дорогу, невелика, но попытаться нужно. Это попытка единственная, что я могу сделать для Париса. Ты ошибаешься, произнесла Андромаха. Я пойду с тобой. И если меня ждет смерть, то я с радостью сойду в Царство теней. После смерти Гектора я и так живу в доме, населенном призраками. Возможно, под землей я встречу тень милого мужа. Я готова умереть. Лишь теперь я поняла, что значит такая готовность. Она надела дорожный плащ, с сандалии на толстой подошве и протянула мне руку. Идем же! И пусть греки не встретятся нам на пути, пока мы не найдем Энону!» Наша колесница проезжала по Нижнему городу, точнее, потому что от него осталось. По мере того, как атаки греков становились все более длительными и сокрушительными, испуганные жители покидали свои дома на склоне, не доверяя защите, состоявшей из рва и деревянного частокола. Теперь они наряду с беженцами прятались за стенами верхнего города, ночуя на улицах. Цитадель превратилась в вечно кишащий муравейник. Когда мы выехали из южных ворот, я убедилась в правомерности поступка горожан. Греки начали засыпать ров и пробивать брешь в чистоколе. Но в ту ночь у южного склона не было признаков присутствия греков поблизости. Ни факелов, ни лошадей. Колесница тряслась, и я одной рукой ухватилась за поручень, а другой обняла за талию Андромаху, которая покачивалась рядом. Она ответила мне тем же, хоть и не сразу, и ее жест походил скорее на объятие, чем на меру предосторожности. Все это время мне так не доставала Андромахи, единственной женщины в дружественном расположении которой я не сомневалась. Но сейчас радость от ее присутствия совершенно растворилась в тревоге, которая постоянно усиливалась. С каждым лошадиным шагом мы все больше удалялись от Париса, а моя душа стремилась к нему. Я предпочла бы сидеть рядом с ним, а не ехать на гору Ида в почти безнадежной попытке найти женщину, которую он глубоко обидел. Мы поравнялись с подножием горы Ида, и Возничий предупредил, что дальше проехать будет трудно. Я попросила Андромаху вспомнить то место, куда нас некогда, счастливые дни, доставили Гектор с Парисом. «Если удастся найти то место, у нас появится надежда». Мы давали указания возницы, но ориентироваться в темноте было трудно, и свет факелов мало помогал. «Мне кажется, горячий источник там», — сказала Андромаха, всматриваясь в темноту, но я ничего не видела, только слышала плеск журчания. «Там еще каменная скамья, помнишь?» «Да, припоминаю», — ответила я и рассмеялась. Как я могла смеяться в ту минуту? Уж не сошла ли я с ума? Но лучше всего я помню жрицу. Мать-волчицу или как ее там. Я благодарна ей. Андромаха тоже рассмеялась. Как бы то ни было, но она помогла. Теперь у меня есть остеонакс. Колесницу силы подбросила. Одно колесо наткнулось на камень, другое попало в яму. «Мы не можем ехать дальше, госпожа», обернулся ко мне возница. Мы сошли на землю, со всех сторон нас окружала темнота. Ничего не видя, мы с Андромахой вцепились друг в друга. Медленно ощупывая землю ногой, прежде чем сделать шаг, мы начали подниматься с маленькими факелами в руках. Издалека доносился шум потока, который смешивался с шелестом тревожимых ветром деревьев. Мы продвигались мучительно медленно. Шорох камушков под ногами, стрекот ночных насекомых — При восхождении я обращала внимание на все эти мелочи, словно они имели какое-либо значение, чтобы только отвлечься от ужасных мыслей о страданиях Париса. Восточный уголок неба слегка посветлел. Словно туман, темнота стала рассеиваться. Нашему взгляду открылись окрестности. Мы стояли около большой зеленой лужайки. Мне она показалась знакомой. Или, может, все зеленые лужайки похожи друг на друга? Я сжала руку Андромахе. Это место очень похоже на то, где я видела ее. Но она не жила там. Она пришла, чтобы повидать Париса. Парис называл ее нимфой. Да, да, она родниковая нимфа, поэтому он велел искать ее возле водопада, большого водопада. Слева я увидела пруд, окружённый деревьями, на берегу которого Парис совершил свой суд и присудил золотое яблоко Афродите а потом нежданно встретился с Иноной. В тот утренний час пруд выглядел вполне безобидно, его поверхность переливалась под первыми лучами солнца. Обогнув пруд, мы свернули налево, туда, где я надеялась найти водопад. Под ногами стали все чаще попадаться булыжники, пока трава окончательно не сменилась каменистой поверхностью. Терпение охранников, которые следовали за нами по пятам, стало истощаться. И тут я услышала плеск воды впереди. Мы раздвинули ветки деревьев, и перед нами открылось темное озеро, в которое с высокой скалы, вершины которой мы не видели, падала вода. «Нашли!» — прошептала я. «Она должна быть здесь!» Не обращая внимания на мои слова, Андромаха подошла к озеру и опустила в него руку. «Вода холодная, как лед!» — сказала она. «Такой холод может заморозить любую боль!» Об этом она и мечтала — найти средство, которое избавит от боли. Я подошла и опустилась рядом с ней на колени. «Прошло время. Тебе не стало хоть чуть легче?» — спросила я. «Нет. Становится только больнее». В первый момент после смерти Гектора рассудок мой помрачился, а теперь он ясен, и я каждую минуту ощущаю — Гектора нет и не будет. «Как ты думаешь, что легче?» Я не знала. Я не хотела знать. Нужно найти Энону. Я бросила камешек в воду, и он ушел на дно, вызвав на поверхности едва заметные круги. Вдруг вода взволновалась, вскипела, взметнулась столбом. Мы в испуге отпрянули. Водяной столб принял очертание Эноны. Мы с Андромахой оступились и упали на землю. Энона, шагая по воде, подобно стрекозе, ступила босыми ногами на берег. С ее плаща стекала вода оставив его совершенно сухим. Волосы тоже не были мокрыми. Крупными кудрями они не спадали на плечи. «Энона, ты?» — прошептала я. «Что тебя удивляет?» — холодно спросила она. «Ты разве не знаешь, что мой отец — речной бог, а я — родниковая нимфа?» «Я мало знаю о тебе. Я поднялась с земли, потирая ушибленные колени. Значит, Парис тебе ничего не рассказывал обо мне?» Ее голос стал ледяным. «Рассказывал. Он рассказывал. Спохватилась я, более всего опасаясь ее прогневить. Просто меня всегда поражает встреча с проявлением божественного начала. Ты рождаешься из водной стихии. Это невероятно. Вот как!» — рассмеялась она, на недобрым смехом. «А разве ты не можешь отправиться на колеснице к своему отцу Зевсу? Впрочем, может, он и не твой отец». Может, ты обыкновенная женщина, наделенная необыкновенной красотой. Узнаем, когда придет твое время умирать. Но сейчас речь не обо мне, а знаю, о Парисе, — перебила она. Что ж, давай поговорим о Парисе. Она медленно подошла ко мне и остановилась рядом. Андромаха испуганно смотрела на нее. Парис ранен отравленной стрелой. Не знаю, отравлена ли она змеиным ядом. Среди них тоже бывают смертельные. «Или ядом лернейской гидры. Возможно, это была стрела Геракла. Стрела едва задела руку, оставив небольшую царапину, но она воспалилась, и сейчас выглядит ужасно. Яд проник в кровь. Парис говорит, что его кровь кипит». «Скорее всего, стрела была отравлена ядом гидры», — сказала Энона с безразличным видом. «Парису очень не повезло. Помоги ему. Я схватила ее за руку. Вылечи его». Ты должна знать противоядие. Ты владеешь искусством врачевания. Говоришь, он рассказывал обо мне? Спросила она, не отвечая на мои мольбы. Что именно? Я решила, что должна потешить ее самолюбие. Придумать что-нибудь, что угодно. Он рассказывал о том, как вы жили вместе. Это прозвучало очень неопределённо, и я продолжила. Он говорил, какое это было счастливое время. Самое счастливое в его жизни. Ты лжёшь. Если бы он был счастлив со мной, он бы не оставил меня. Мужчины — странные существа. Иногда они сами не понимают, что для них лучше. Тут ты права, Елена Спартанская, жена царя Минилая. Париса лучше было бы не привозить тебя сюда. Некоторое время тому назад при нашей встрече я сказала, что наступит день, когда даже ты будешь нуждаться во мне, будешь умолять меня, но напрасно. Этот день наступил. Я простёрла к ней руки, я упала на колени. Меня немало не заботило собственное достоинство. Я готова была на любые унижения и целовать ей ноги. Сжалься над Парисом, быть милосердна, не дай ему умереть. Если ему суждено умереть, пусть умрет. Она приподняла подбородок и ответила голосом ледяным, как вода, из которой она явилась. Но я понимала, что это не равнодушие, а месть. «Если он умрет, то по твоей вине», — ответила я. Если он умрет, то по своей вине. Он бросил меня. Он сказал, что я не нужна ему. Похоже, он просчитался. все таки я оказалась нужна. Будь милосердна, забудь о своей уязленной гордости и подумай о Парисе. Никогда. Он не думал обо мне, когда отправился в Трою. Значит, он расстался с ней задолго до того, как встретил меня. Ее жестокость в сочетании с уязленным самолюбием была непробиваема. Если он умрет, уже ничего не исправишь. Вылечи его, а потом расскажешь ему о своих обидах», — уговаривала я. Она подошла вплотную ко мне, схватила за волосы и притянула к себе. На меня смотрели два огненно-голубых глаза. «Никакой жалости. Он умрет. Она силой дёрнула прядь моих волос. «Мне жаль только одного, что я не увижу этого». «Поедем с нами, и ты увидишь его. Никто не помешает тебе». «Пожалуйста, поедем втрою». Она молчала, и я решила сменить тактику от мольбы перейти к дерзости. «Или ты боишься? Боишься, что увидишь его и изменишь свое решение?» «Ты подозреваешь меня в трусости?» «Как ты смеешь?» «Да, смею». Она подняла руку и ударила меня. Я ударила в ответ и столкнула ее в воду. Взмахнув руками, она исчезла в глубине. Вода заволновалась, потом успокоилась. Все было кончено. Наше путешествие завершилось ничем. Энона не сжалилась. Мы напрасно потратили драгоценное время. Тряская поездка в темноте, карабканье в гору наугад поиски Энона, и все напрасно. Лучше бы я провела это время с Парисом, отирая поц его лба. Лучше бы я послала за всеми врачами, какие есть на расстоянии дневного пути. Лучше бы я позвала Гелонора с его безумными идеями. Все было бы лучше, чем это.